Артур Конан Дойл. Женитьба бригадира. Расскажу я вам, друзья мои, о давно прошедших днях, когда я еще только добывал себе славу, сделавшую мое имя столь знаменитым. Среди 30 офицеров конфланского гусарского полка я ничем особым не выделялся. Представляю себе, каково было бы их удивление, узная они, что молодому лейтенанту Этиену Жерару предстоит блестящая карьера, что он дослужится до командира бригады и получит крест из рук самого императора. Если вы окажете мне честь и посетите мой домишко, я покажу вам. Вы ведь знаете этот чистенький белый домик, увитый виноградом стоящие на отшибе на берегу гороны. Люди говорят про меня, что я никогда не знал страха. Вы, верно, слышали об этом не раз. Из глупой гордости я многие годы не оспаривал этой молвы. Теперь же, на старости лет, я могу позволить себе быть откровенным. Смелый человек не боится правды. Ее боится только трус потому-то я и не стану скрывать, что и меня прошибал холодный пот, а волосы вставали дыбом, что и мне известно, как душа уходит в пятки и как задают кача Вы поражены! Зато случится вам когда-нибудь дрогнуть? Вспомните, что даже Этьену рару бывало страшно. И вам сразу станет легче. А теперь послушайте, в какую я однажды попал передрягу, А заодно и обзавелся женушкой. В те поры Франция ни с кем не воевала, И мы, конфландские гусары, Все лето стояли лагерем В нескольких милях от нормандского городка Лезандалии. Само местечко — это не очень веселое, но где гусары, там и веселье, так что время мы проводили недурно. За долгие годы странствий потускнели воспоминания, а все же стоит мне произнести в Лезандели, как стоит перед глазами громадный полуразрушенный замок, Большие яблоневые сады и, самое главное, прекрасный пол. Ах, что за прелестные создания эти нормандские девушки. Крашенец в целом свете. Да и мы были мужчины, можно сказать, хоть куда. Словом, в то замечательное солнечное лето свиданий было ни О, молодость, красота, доблесть, Как разглядеть вас сквозь туман Тусклых унылых лет! Порой славное прошлое Ложится мне на сердце камнем. Нет, сэр, вине от таких мыслей не утопить, Болит-то душа, а вино — что? Оно приносит лишь телесную радость. Ну уж, коли угощает... Не откажусь. Ах! И прелестней всех девушек в тех краях была Мари Раво. до чего мила да пригожа, будто самой судьбой для меня предназначена. Была она из рода Равонов. Прадеды ее пахали землю в Нормандии еще со времен, когда герцог Вильгельм отправился покорять Англию. Стоит мне... И теперь закрыть глаза. Мари встает передо мной. Щеки смуглые, как лепестки мускатной розы. Взгляд кориклоснежен и в то же время смел. Волосы черные, как смоль. Будет волнение в крови и в стихи бросится. А фигурка, точно молодая березка на ветру, Ах, как она отпрянула, когда я впервые хотел обнять ее. Горяча была и горда. Всякий раз ускользала, сопротивлялась, боролась до последнего рубежа. Отчего капитуляция бывала сладостней во И Из ста сорока женщин... Ну, ну, ну как их сравнить, если... Все были по-своему совершенства. Вас удивляет, что у кавалера такой красивой девушки не было соперников? Но на то была веская причина, друзья мои. Ибо я сделал так, что все мои соперники быстро очутились в госпитале. Иполит Лезер, к примеру, провел у Равонов два воскресенья подряд. Так что же... Даю голову на отсечение, что он до сих пор хромает от пули, засевшей у него в колени, если, конечно, он еще жив. А, да и бедняга Виктор до самой своей гибели под ауслерцем носил мою отметину. Очень скоро все поняли, что от Марии Равон лучше отступиться. В нашем лагере поговаривали, что безопаснее скакать в атаку на свежее пехотное каре. Чем слишком часто появляться в усадьбе Равонов. А теперь позвольте-ка мне кое-что уточнить. Собирался ли я жениться на Марии? О, друзья мои, женитьба не для гусара. Сегодня он в Нармандии, завтра встреть холмов Испании или болот Польши. Что ему делать, жены Каково им будет обоим? Он станет думать, какое горе причинит жене его гибель. И былую храбрость сменит рассудительность? А она будет со страхом ждать очередную почту. Вдруг придет известие о невозместимой утрате. Правильно ли это? Разумно ли? Ну, что ж остается гусару? Погревшись у камелька, марш-марш вперед и добро, коли скоро будет ночевка под крышей, а не у костра. А Мари? Хотела ли она, чтобы я стал ее мужем? Но она прекрасно знала. Затрубят серебряные горны и прощай, семейная жизнь! Уж лучше держаться отца с матерью и родных мест здесь, среди садов. Не расставаясь с мужем-домоседом и не теряя из виду замок Легайяр, будет она мирно коротать свои дни. А гусар э, а гусар пусть снится по ночам. Но мы с Марией о будущем не думали. День до ночь, сутки прочь, как говорится. Правда, отец ее... Полный старик с лицом круглым, как яблоки, которые росли в его садах. И мать, худая, робкая крестьянка, порой намекали, что пора бы уже объяснить свои намерения. Хотя в душе они и не сомневались, что Интиан Жерар – человек честный, что дочь совершенно счастлива, и ничто дурное ей не грозит. Так обстояли дела, пока не пришел тот вечер, о котором я хочу рассказать. Однажды в воскресенье я выехал верхом из лагеря. Вместе с несколькими однополчанами, которые тоже ехали в деревню. Мы оставили лошадей у гостиницы. Оттуда до Равонов надо было идти пешком через большое поле. Простиравшиеся до самого порога их дома. Не успел я сделать несколько шагов, как меня окликнул хозяин гостиницы. «Послушайте, лейтенант!» — сказал он. «Хоть путь через поле и короче, но шли бы вы лучшей дорогой!» «Так так я дам круг с милю, а то и больше!» «Верно! Но мне кажется, так будет благоразумнее!» Ухмыляясь, сказал он. «Почему?» — спросил я. «Потому что в поле пасется бык английской породы». Если бы не его гнусная ухмылка, я бы, наверное, послушался. Но предупредить об опасности, а потом ухмыльнуться, этого я со своим гордым нравом снести не мог. Я небрежно отмахнулся, показав этим, что я думаю о быке, английской породы. «Пойду напрямик», — сказал я. Однако, выйдя в поле, я понял, что поступило прометчиво. Поле было очень большое. И, удаляясь от гостиницы, я ощущал себя утлым суденышком, рискнувшим выйти в открытое море. Со всех сторон поле было огорожено, Впереди стоял дом Равонов. Изгороди подходили к нему вплотную справа и слева. Со стороны поля был виден черный ход и несколько окон. Но все они, как и в других нормандских домах, были забраны решетками. Единственным спасением был черный ход. Я устремился к нему, не роняя достоинства прелестующего солдату. Но, тем не менее, развив такую скорость, на какую только способны были ноги. Верхняя моя половина была сама беззаботность и даже жизнерадостность. Зато нижняя проворство и настороженность. Я уже почти достиг середины поля. Как вдруг справа от себя я увидел быка. Он рыл опытом землю под большим буком. Я не повернул головы, даже иду не показал, что заметил опасность. А сам искося с опаской следил за быком. Возможно, он был в благодушном настроении, а может, его обманул мой беспечный вид, но он не сделал в мою сторону ни шагу. Приободрившись, Я взглянул на открытое окно спальни Мари, которое было как раз над черным ходом. А вдруг из-за шторы смотрят ее милые карие глазки? Я стал помахивать тросточкой, сбавил шаг, сорвал первоцвет и запел лихую гусарскую песенку. «Пусть любимая видит, что опасность мне нипочём, если наградой свидание». Мое бесстрашие привело быка в замешательство. Я дошел до черного хода, толкнул дверь и очутился в безопасности, не посрамив гусарской части. Да, ну, что ли опасность, когда его ждет свидание с любимой? Да карауль ее дом хоть все быки костили, разве я остановился бы на полпути? Ах, в оббег не вернуться... Тем счастливым дням юности, Когда ног под собой не чуешь, Живя в мире сладостных грез. Мари почитала и любила меня за храбрость. Прижавшись раскрасневшейся щекой К шелку моего доломана, Глядя мне в лицо изумленными глазами, Сиявшими от любви и восхищения, Она благовейно внимала рассказам в которых ее возлюбленный выступал во всем блеске своих достоинств. «И сердце ваше ни разу не трогнуло? Вы никогда не знали страха, спрашивала она. «Такие вопросы а вызывали у меня только смех. Разве место страху в душе у гусара? Хоть я был еще очень молод, подвигом моим уже не было числа. Я рассказал ей, как во главе своего эскадрона ворвался в кара гренадеров Обнимая меня, Мариса дрогнулась. Еще я рассказал ей, как ночью переплывал на коне Дунай, доставляя донесения даву. Откровенно говоря, то был вовсе не Дунай. Да и глубина была не такая, чтобы коню моему пришлось плыть, но когда тебе 20 и ты влюблен как не приукрасить свой рассказ? О многих подобных случаях я рассказывал ей, а ее милые глазки раскрывались от изумления все шире и шире. та, «В мечтах своих дет, — сказала она, — я никогда не представляла себе, что мужчина может быть таким храбрым. Счастливая Франция, имеющая такого солдата, счастливая Мария, имеющая такого возлюбленного». Вы понимаете, с каким чувством я бросился к ее ногам, бормоча, что я счастливейший человек на свете. Я нашедший ту, которая меня понимает и ценит. Отношения наши были прелестны и слишком утончены, чтобы их могли понять более грубые натуры. Однако ее родители, само собой разумеется, имели на этот счет свое мнение. Я играл в домино со стариком. Помогал распутывать пряжу его жене. Но никак я не мог убедить их, что посещали их ферму трижды в неделю. из любви к ним. В конце концов объяснение стало неизбежным. И случилось оно именно в тот вечер. Мари, несмотря на ее милое негодование, удалили в спальню. А я остался лицом к лицу со стариками, которые засыпали меня вопросами относительно моих намерений и видов на будущее. «Одну из двух!» — сказали они с крестьянской прямотой. «Или вы даете слово, что обручаетесь с Марией, или вы ее никогда больше не увидите!» Я говорил о солдатском долге, о своих надеждах, о будущем, но они стояли на своем. Я ссылался на свою карьеру, а они эгоистично не хотели думать ни о чем, кроме своей дочери. Я оказался поистине в трудном положении. С одной стороны, я не мог отказаться от моей Мари, а с другой, к чему жениться молодому гусару. Наконец, когда меня уже совсем загнали в угол. Я умолил их оставить все, все как было, хотя бы до завтра. Я поговорю с Мари, сказал я, я поговорю с Мари без промедления. Главное для меня ее счастье. Мои слова не удовлетворили старых ворчунов, но возразить они ничего не смогли. Вскоре они пожелали мне спокойной ночи, я отправился в гостиницу. Я вышел в совершенном расстройстве чувств, в ту же дверь, в которую вошел, и услышал, как ее заперли за мной на засов. Я шагал по полю, задумавшись. Из головы шли доводы стариков и мои ловкие ответы. «Как мне быть?» Я обещал посоветоваться с Мари без промедления. «Что мне сказать, когда я увижусь с ним?» Должен ли я капитулировать перед ее красотой и навсегда распрощаться с военной карьерой? О, если бы Этьен-Жерар перековал свой меч на Орала, то это было бы поистине невосполнимой утратой для императора. И Франции. Или я должен ожесточиться сердцем и отказаться от Марии? А разве нельзя вот совместить все, быть счастливым супругом в Нормандии и храбрым солдатом в прочих местах? Все эти мысли теснились в моей голове, как вдруг какой-то шум заставил меня поднять голову. Из-за облака выглянула луна, и прямо перед собой я увидел... «Быка! Он и под бухом показался мне большим, но тут передо мной стояла просто громадина!» Он был весь черный, голова опущена, свирепые налитые кровью глаза сверкали при свете луны. Он бил себя хвостом по бокам, передние ноги зарыли землю. Такое чудовище не приснится даже в кошмарном сне. Бык медленно, как бы нехотя, двинулся в мою сторону. Я оглянулся и к своему отчаянию увидел, что зашел в поле слишком далеко. Ближайшим убежищем была гостиница, но между нею и мною находился бык. Если этот зверь увидит, что я его... Не боюсь, он, наверное, уступит мне дорогу. Я, пожал презрительно плечами и, и даже свистнул. Бык щел это вызовом. Я бросил на быка бесстрашный взгляд, а сам давай, давай, быстро, быстро. Пятится. Молодой, подвижный человек, способен даже бежать задним ходом. Обратив лицо противнику и храбро улыбаясь ему. На бегу я грозил быку тросточкой. Наверное, благоразумнее было бы сдержать свой пыл. Фыркнув, бык поднял хвост и ринулся в атаку. «Вы когда-нибудь видели, друзья мои, как нападает бык? Это чудовищное зрелище! Вы думаете, наверное, что он припустил рысью или даже галопом?» Это бы еще ничего. Нет. Он делал прыжки. Один страшнее другого. Я не боюсь человека. Когда я имею дело с человеком, то чувствую, что благородство моей позы и смелая непринужденность, с которой я встречаю противника, уже ну, сами по себе обезоруживают. Я владею теми же приемами, что и он. И поэтому мне... Нечего его бояться. Но когда тебе предстоит сразиться с тонной, разъярённой говядины, это совсем другое дело. Тут не поспоришь, не успокоишь, не завоюешь расположение. Никакие уговоры не помогут. Что этому зверю до моего горделивого самообладания? С живостью, свойственной моему уму, я оценил обстановку и решил, что на моем месте никто, даже сам император, не мог бы удержать позиции. Значит, оставалось одно – бежать. Но и бежать можно по-разному. Кто отступает с достоинством, а кто в панике. Я удирал, как положено, настоящему солдату. Хотя мои ноги работали быстро, сам я держался великолепно. Весь мой бит выражал протест. На бегу я улыбался. Это была горькая улыбка храбреца, который философски относился к превратностям судьбы. Если бы в эти минуты меня увидели мои боевые товарищи, я бы нисколько не проиграл в их глазах. С поразительным самообладанием уходил я от быка. Но тут я должен сделать одно признание. Ну, известное дело, если удираешь, то паники не избежать. Будь ты храбрец из храбрецов, вспомните гвардию Приватерло. То же самое было в тот вечер и с Этьеном Жераром. Ну, ведь поблизости не было никого, кто бы оценил мою доблесть. Никого, кроме этого проклятого быка. А неблагоразумнее ли в такую минуту забыть о собственном достоинстве? С каждым мгновением грохот копыт чудовища и его страшная фырканье за моей спиной становились все громче. При мысли о такой постыдной смерти меня охватил ужас. Жестокая ярость зверя лишила меня мужества. Всё было забыто. Во всем мире осталось только два существа. Бык и я. Он хотел убить меня, а я во что бы то ни стало спастись. Я опустил голову и дунул во все лопатки. Мчался я к дому Равонов. И вдруг сообразил, если даже я добегу, Спрятаться будет негде. Двери заперта, нижние окна забраны решетками, ограда высокая, а бык с каждым прыжком все ближе и ближе. И вот тут-то, друзья мои, в момент наивысшей опасности, Этьен Жерар и показал, на что он способен. Был лишь один путь к спасению, и я воспользовался им. Я уже говорил, что окно спальни Марии было как раз над дверью. Знавески были задернуты, но не плотно. Сквозь щели пробивался свет. Я был молодой, ловкий, и поэтому знал, что смогу высоко прыгнуть, ухватиться за край подоконника и, подтянувшись, уйти от опасности. Подпрыгнул я в тот самый момент, когда чудовище настигло меня. Я бы и без посторонней помощи вскочил бы в окно. «Великолепно на прыжке я уже оторвался от земли, как бык!» Поддал мне сзади. Я, как пушечное ядро, влетел в окно и упал на четвереньки посреди спальни. Кровать стояла под самым окном. Но я благополучно перелетел через нее. С трудом поднявшись на ноги и с замиранием сердца повернулся к кровати. Но она была пустая. Моя мари сидела в кресле в углу комнаты, и, судя по раскрасневшимся щекам, плакала. Видно, родители уже рассказали ей о нашем разговоре. От изумления она не могла встать и смотрела на меня с раскрытым ртом. Этен, прошептала она, задыхаясь. Этен. И тут, как всегда, мне на выручку пришла моя находчивость. Я поступил, как должен был поступить истинный джентльмен. «Мари!» — Вскричал я. «Простите меня за внезапное вторжение. Мари, сегодня вечером я говорил с вашими родителями, и я не мог вернуться в лагерь, не узнав, согласны ли вы стать моей женой и сделать меня самым счастливым человеком на свете». Ее изумление было так велико, что она долго не могла вымолвить ни слова, а затем стала восторженно изливать свои чувства. — Ой, Тьен, мой замечательный Тьен! — восклицала она, обив мою шею руками. — Такой любви не было никогда! Вы лучше всех мужчин на свете! Вот вы стоите передо мной, бледные, дрожа от страсти. Таким вы являлись мне в моих крезах. Как тяжело вы дышите, любовь моя! — И какой великолепный прыжок бросил вас в мои объекты. За секунду до вашего появления я слышал топот вашего боевого коня. Объяснять было больше нечего. И когда ты только что помолвлен, для губ находится другое занятие. Однако за дверью послышался какой-то шум. Кто-то поднимался по лестнице. Когда я с грохотом появился в доме Равонов, Трики бросились в погреб, чтобы посмотреть, не свалилась ли с него большая бочка сидра. А теперь они спешили в комнату дочери. Я распахнул дверь и взял моризарку. Вы видите перед собой вашего сына, сказал я. О, какую радость я доставил этим скромным людям. При воспоминании об этом у меня всякий раз навертываются слезы. Им не показалось слишком странным, что я влетел в окно, ибо кому быть горячим поклонником их дочери, как нехраброму гусару? И если дверь заперта, разве нельзя проникнуть в дом через окно? Снова мы собрались все четверо в гостиной, из погреба была принесена облепленная паутиной бутылка, и полился рассказ о славном роде Равонов. Будто впервые видел я эту комнату с толстыми стропилами. Два стариковских улыбающихся лица и ее, мою Мари, мою невесту, которую я завоевал таким странным образом. Когда мы расстались, было уже поздно. Старик вышел со мной в переднюю. «Вы пойдете парадным ходом или черным?» — спросил он. Чёрным ходом, короче. «Э, пожалуй, пойду по ранным, ответил я. Этот путь может и длиннее, но зато у меня будет больше времени думать о Марии.